Глава 27. Бои в окружении. Из воспоминаний Голунова. Нароту у нас был один расчет станкового пулемета «Максим» и по расчету РПД на взвод. Автоматов не было, зато винтовки разные, трехлинейки и СВТ, самозарядки Токарева. По две гранаты выдали, батальон поддерживал огнем артиллерийская батарея, но стреляла она редко, видать снарядов не густо было. На третий день, ночью, через позиции врага, к нам парни со сбитого еще 4 дня назад планера прорвались. Их планер сел в тылу врага. Из 20 человек к нам только 8 вернулись. Остальные при приземлении ранения получили и дальше двигаться не могли. А Остались у планера прикрывать отход этих восьмерых. За почти неделю мы немцев не видели. Итальянцы и венгры против нас были. В атаке они не ходили, старались обойти наши позиции степью и убежать подальше на запад. Так иногда, какой из дуру пальнет в нашу сторону, и дальше идут. Мы им не отвечали, патроны берегли. В те дни бои в основном шли в районе железной и автомобильной дорог. К концу недели напротив нас появились немцы. Сначала они себя тоже не сильно активно вели. Так, постреливали иногда. С самолетов раза два бомбы бросали. Но понятно было, что они подтягивают силы для атаки. Они изредка закидывали нас минами. Тоже видно, с боеприпасами тяжело было. Били из ротного миномета и мины, издавая свист, хлопая, разрывались, то не долетая, то перелетая наши окопы. Как-то под этот свист и хлопки я задремал в ячейке. Разбудил меня удар воздушной волны. Мина попала в навес, раскидала все ветки и засыпала меня снежной и ледяной пылью. В ушах звон стоит, но ни одной царапины. По окопам ходили обозники с плетёными корзинами, раздавали сухари, тушенку, махру и по почетку водки. Я свой пить не стал, поставил в ячейки в стенку. Там карман вырыл, гранаты туда положил, фляжку с водой, лопатку соперную. Сижу, курю. А в окопах уже начали менять водку на тушенку, махру, кто на что. Подошли Егор Чупахин и Кабанченко Серега, хорошие уже. Спрашивают, Вань, ты свой читок пить будешь? Не буду, и вам не советую. Сейчас немцы пойдут в атаку или нас погонят вперед. Егор говорит. «Чё, испугался, что ли? Отобьёмся, сват! Давай меняй свой читок на пачку махорки!» «Я им говорю, если хотите, так берите!» «И точно!» Где-то через час немцы после довольно сильного минометного обстрела пошли в атаку. Егор вылез из окопа на бруствор и с колена начал стрелять. Его сразу же подстрелили, метров двух от окопа. Кабанченко полез за ним, но его тут же в плечо. Он в окоп упал, рукой рану зажал, орёт. «Я ему, беги в санбат!» Атаку отбили. Мы с Коротченко Лехой затащили Егора в окоп. У него вся грудь и живот в кровеш, кишки вылезли. Но еще в сознании. Здоровый мужик был. Я его перевязываю, а он... Ваня, дай воды. Бляди, подстрелили. Помру я, сват. Как там Манька с ребятишками одна останется? Санитары унесли его в санбат. Он там через сутки и умер. А Серега Кабанченко после ранения опять попал на фронт. И то ли в 43-м, то ли в 44-м году... Пропал без вести. В последние дни до прихода наших немцы раз пять пытались бить нас с высот. Артобстрел проведут, минами закидают, значит, жди атаку. Атаки мы их отбивали, ребята в батальоне крепкие подобрались, многие уже до этого пороха нанюхались. Таких на пушку не возьмешь. Сами тоже не раз в контратаке поднимались, в рукопашную пару раз сходились. Там тогда не зевай кто кого. Только ослабли ребята, кормили плоховато а немцы на нашем участке крупные были, как на подбор. Так мы, кто поздоровее, немцев покрупнее на себя брали, разбирали на ходу до рукопашной. Штыки со СВТ-шек поснимали все. Он у них как кинжал, и в бою удобнее, когда штык у тебя в руке. Ведь в рукопашном бою, если штык на винтовке и промажешь при уколе, тебе хана почти на все сто. А когда он в руке, если не оробел, русский человек-зверь. В рукопашной самое главное не оробеть, не думать, что убьют, не зевать, бить надо быстро, сильно. И не стоять на месте, вертеться, чтобы сзади никто не ударил. Я в первый рукопашный немца лопаткой убил. Он на меня бежал с винтовкой без штыка. Я на него. В правой руке лопатка саперная, в левой штык это СВТ. Быстро все произошло. Он стволом меня хотел в живот кнуть, я левый удар отбил. Он проскочил. Я, сука, и с разворота как саданул ребром лопаты снизу по шее, а шискры сказки вылетели. Убивать меня пришел мандавошка лубошная. У него голова как шляпа от подсолнышка обвисла на бок. Сразу осел. Ножом бить тоже приходилось. После рукопашной возвращаешься весь в крови. Своей, чужой. Да, крови пролилось там много. Зато вода была только из речушки. Почти ручей. За ней ходили по очереди то мы, то немцы. Когда к вечеру стрельба затихает, одни убитых собирают, кто-то за водой идет. Тут уже ни мы, ни немцы не стреляли. И патронов маловато, и наши артиллеристы почти не вели огонь по их позициям. Кинут два-три снаряда и выдохлись. Зато немцы мин и снарядов не жалели, каждый день по окопам кидали. Вот так мы эти три дня и простояли в обороне. Потом все попритихло. Немцы прекратили атаки, лишь иногда постреливали с минометов. Вскоре пришла радостная весть, что мы соединились с войсками, наступавшими с фронта. Правда, с линии обороны нас не сняли, надо было удерживать внутреннее кольцо окружения вокруг врага. Конечно, это было не очень хорошо, могли бы и на отдых отвезти. Зато снабжение улучшилось, пополнение прибыло. А то от нашей роты всего пять десятков парней осталось. И это от почти двух сотен высадившихся. Из воспоминаний старшины Кармазина. В окружении нам пришлось держаться 5 дней, с 13 по 18 января, пока к нам не пробились танкисты 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии Донского фронта и передовой отряд 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Они завершили окружение части соединений 6-й полевой армии немцев, 2-й венгерской армии, итальянского альпийского корпуса. В боях я вновь получил осколочное ранение в ногу, но оставался в строю, так как от батальона нас осталось всего около сотни человек, а фронт надо было держать. Вот мы и держались, пока не подошли наши части. Они нас сменили, и меня в третий раз отправили на излечение в госпиталь. На фронт Я больше не вернулся. Моя рана оказалась сильно запущенной, пошел воспалительный процесс. Так что часть ноги врачом пришлось ампутировать. Поэтому меня комиссовали и списали под частую. За бои в Алексеевке меня наградили вторым орденом боевого красного знамени. Из воспоминаний военврача 116-го военного госпиталя 2-й венгерской королевской армии Шуморяи Лаёша. 17 января. Температура минус 40 постоянно днем и ночью. Редко днем понижается до минус 35. Теплая одежда и валенки жизненно необходимы. Вчера я получил плохую новость. Южнее Воронежа началось крупное русское наступление. Они вклинились в венгерскую оборону. Думаю, что речь идет о нашем корпусе. Ужасно представить отступление по такому морозу. 19 января. Наконец-то мы все знаем. По рассказам отступавших, 80 тысяч русских при поддержке 300 танков атаковали венгров на 8-километровом участке фронта. Седьмой корпус стал запланированной жертвой. Измученные годом войны венгры не смогли удержать оборону, и линия фронта расплылась как масло, и все бежали, куда глаза глядят. Паника была жуткой. Раненые погибли от холода. Несколько дней отступавшие шли без пищи и воды в 40-градусный мороз. Отставшие от колонн породнились со смертью. Русские танки и пехота преследовали венгров на расстоянии выстрела. Седьмой корпус был уничтожен, 60% личного состава погибло. Дисциплина утрачена полностью. Я был спасен от неминуемой смерти, так как находился не на передовой, а в тыловом госпитале.